Он собирался ограбить и п о д р о м и в условленном месте ожидал гонца от багдадского вора, неразговорчивого наездника, Квашининникова. Знатоки относились к вору уважительно и складывали о нем устные легенды. Сказывали, например, что он знает особое т р ы н с е н а кто может выиграть на любой лошади, даже на рысаке конного милиционера Зеленихина, охранявшего в дни футбола кассы стадиона «Авангард». Весточка от к в а ш е н и н н и к о в а запаздывала, и Бурчалкин мучился нетерпением, а гонец, бездельник, старший конюх Евстигнеич, посиживал себе на перевернутом ведре и лениво скоблил казенной корчаткой фиолетовую цифру «семнадцать». проставленную ему на щиколотке в городском доме трезвости. Цифра, по чести говоря, ему не мешала, но он сводил ее в знак протеста. «Лучше уж подстригли», — ворчал он трудясь, — «в самый б р а с к праздникам, а то развели химию паразиты, ни сердцу, ни уму расписались. Скоро не приносить, не р а с п е в а т ь ногах рисовать будут». «Ты чего расселся, как в электричке?» — набросился на помощника богдадский вор. «Тебе где надо быть?» «А?» «Где надо, там меня нет!» — р а с с у д и т ь н а п р е д е л и л Евстигнеевич. «Долг невелик, успеется!» «Я тебе покажу успеется!» я д е л а есть дело, сколько можно повторять!» Огорченность м е ш а л е в с т и г н е е ч у сосредоточиться, и к в а ш е н и н н и к о в у пришлось разъяснять дело трижды. «Все понял!» — спросил он напоследок для верности. — Все, — сказал Евстигнеич, в хотя понял далеко не все. — Отнести, значит, на ярус полтинник долгую... — Не полтинник, а пятьдесят одну копейку, точь-в-точь. — -точь. Ну да, значит, пятьдесят одну л и ш н е г о не сорейте и галопом, значит, обратно. Евстигнеич в опустил штанину, выбил пиджак, о к о н о в е с ь и пошел на трибуны, размышляя вреде химии. Последняя мысль привела Евстигнича буфетной с т о й к и где вокруг него табуном сгрудились н а т о к и «Ну, как там? Кто в шансах?» «Такить, л о ж д ь вроде человека. Я понять надоть». Сантоки поняли. Интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель. Копыто полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья. Евстигнеич е опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение. — Сегодня, значит, не поедем, — сказал он. — Отдыхать будем. л о ж и ь она не деревянная. Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака высочила монета и покатилась вниз. Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков. — Сдвиньсь в сторону! Копейку б р о н и л — Да шут с ней, на тебе двушник, — предложил копыта. — Кто поедет, скажи, кто в шансах? Евстигнеич п о л о ж и л двушку к полтиннику и пожевал губами. — Надо полагать, ж не я и Казбек. Им полведра в салишку з а д л и Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по и п о д р о м у ж пронесся слух. — к в а ш и н е й н и к о в сегодня не едет, а ж не я в шансах, как в шведский банк. Гурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он заметил сам в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу. «Быстро! Долг!» — проговорил ему, сжато, как сквозь зубную щетку. «Быстро!» «На, держи!» — сказал безответственно Евстигнеевич и в нарушении заповеди лишнего не говорить прибавил. «Мелочной ты, однако, человек, я погляжу!» у т о п о й т о п о й отец!» Я не люблю критики снизу. Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. Пятьдесят две копейки было условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь номер пять, а в втором номер два. Не теряя времени, Стасик р и н у л с я в кассы. Там была давка, слухи сделали свое дело, так и дружно ставили на к а з б е к а и ж н ю «Пять-два, сто билетов!» — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился. Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было девять лошадей. Под номером пять выступала и Кота, р ы ж и кобыл от иконостаса и тачанки. «Кого играем?» — спросил подсаживый с а р а к у л «Да мус, камелими, дорогой а р к а д ь н ч и к и предупреждаю, режиссура собственная, а светителей суфлера не требуется. — Вы все шутите, а это что с к о н ю ш н е й понизил голос Оракул. — Есть сведения, сыграйте Казбека и Жнею. э р к а д и в а н о в и ч он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разные варианты. Дело было в е р н о Какая-то лошадь все н о в н о выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.